Берендеи, Тихирев, Дубовик, Острый Клык и Лотос за долгие годы вновь собрались вместе. Они все как один велись в белой парче широких штанин, алых сапогах и косоворотках с алым узором макоши. Цветущая Дубрава, столица народа Берендеев встретила верховных вожаков четырех племен, как обычно радушно и размеренно. Время в Берендеевском лесу не властвовало, оно текло себе там, за границей огромной дубравы, а тут, построенный десять тысячелетий назад дворец, все так же казался, что собран лишь вчера. Дерево белело красками, не думавшими терять свой естественный цвет. То было царство бессмертных. Стол установили прямо у входа в царский дворец, ибо раз нет царя, стало быть, и некому там заведовать. Четверо вожаков расселись, каждый на своей стороне огромного стола. Тихий с юга, ибо его леса лежали недалеко от вязи и хранили древнюю фемискиру от глаз людских. Дубовик с севера, его леса были наипросторнейшими для обитания берендеев и племя самое многочисленное, острый клык с запада, Леса его примыкали к людской кеси, а лотос, чье племя малочисленнее всех и удаленнее от трех других, на востоке. Берендеи разлили себе меда и, чокнувшись за встречу, осушили крынки до дна. Кто-то подкатил бочку, понимая, что Верховный Совет продлится долго. За ними другие Берендеи принесли дары леса, в общем стол обставили пищей на месяц вперед. Многим берендеям было интересно, о чем будет вестись разговор вожаков, и, не стесняясь, они присаживались неподалеку на принесенных собою стульях и табуретах. Во всем остальном бессмертные продолжали свой бесконечно спокойный быт, рубили дрова, готовили пищу, топили баньки, разжигали костры. Вообще совет созвал лотос по срочной проблеме. Так он сообщил главам племен, когда призвал их. И вот сегодня, вытерев усы, могучий вожак восточного племени по имени Лотос заговорил первым. Другие, хорошо ли в наши дни?» Главы хором откликнулись. «Да». «Ничто нас нынче не тревожит?» Вновь те ответили разом. «Нет». «А вот людей побеспокоят. И сильно». Берендеи переглянулись. — Не нужно загадок, Лотос, — подал голос Тихирев. — Говори, что приключилось. Лотос вкратце изложил собранию то, что произошло на каменном рубеже. Совет замолчал. Дубовик разлил меда, и вожаки вновь осушили крынки. — Опасность велика, спору нет, — молвил острый клык. — Лемурия — сильный враг. Вопрос лишь в том, зачем они явились в земле славян. Ведь ранее вражды не было. Да и территория Элемуриону не нужна. Я думаю, между стеной и первым постом рептилоидов три тысячи верст ничейных лесов и полей. «Верно говоришь, острый клык», — согласился Тихирев. «Кое-кто из нас бывал в диком лесу, прозванном людьми южными джунглями». — Работы для лемурии там немерено, да и хозяина нет. — Согласен, — стал дубовик, — что-то недоброе приключилось, если лемуры решили покинуть ареал обитания и идти войной в северные земли. — В том-то и дело, — кивнул Лотос, — за стеной их ждет лишь кончина. Словичи не отдадут свою землю, они схватятся с лемурами насмерть. Чаши опять наполнили, — Теперь это сделал Тихирев. Он степенно налил каждому чарку до краев, протер усы, отпил немного, присел назад и спросил Лотоса. Много их пришло? Полмиллиона, и в следующем году будет больше. Как? Предводитель Лемуриона некто Крозас привел с собой юную королеву. Он заставит ее отложить кладку... И тогда за один год армия лемуров вырастет на миллион солдат. «А-а-а!» проворчали Берендеи. «Они, видно, запамятовали, что королева лемурии способна за год создавать армии. Но такая кладка губительна для королевы. И если она идет на подобное, то, жертвуя собою, она верит в необходимость». «Да, дела действительно плохи. Единственный выход...» Это явить рептилиям войска Гипербореи, давних союзников Лемурии. Но в свете последних событий великаны окопались на своем материке и носу не высовывают во внешние земли. «Людям понадобится наша помощь», — медленно сказал Тихирев. «Они не выстоят без нас». «Еще не время», — ответил Лотос. «Верно», — проговорил Дубовик. «Подземная Орда спит». И нам нечего делать в мире живых. — Правильно, — сказал острый клык. — Это путь в один конец. Не многие из нас решатся. Он встал и разлил меда, предложив выпить. — Я никого не тащу силком, — облизав губы и поставив крынку, ответил Тихирев. — Это будет мое и их решение. Совет вновь замолчал. Если войско берендеев присоединится к славянам, то нужен вождь для всех медведей и выбирает его именно совет. Конечно, вожаки позволят Тихому Реву возглавить войско, но пойдут ли простые медведи за ним? Тихий Рев сильно рискует. Он покажет берендеям силы вторжения, зло, которое пришло на земли славян, покажет смерти и бедствия и созовет добровольцев. Но ежели сейчас и в данную минуту у Тихого Рева не найдется ни единого сторонника, того, кто принесет ему яблочко спелое, то более войска собирать не станут, и славянам придется воевать в одиночестве. А Тихий Рев будет изгнан, он лишится магии, оденет шкуру медвежью и станет зверем безмолвным. Но сейчас вожаки придвинули свои чарки к Тихому Реву, избирая его своим лидером. Новый вождь Берендеева войска медленно стал, огляделся и громко проговорил. «А имеется ли у тебя яблоко, брат Дубовик?» На что Дубовик ответил ему вопросом на вопрос. «А есть ли у тебя блюдце с голубой каемкой?» Главный вожак вытащил из складов рукава блюдцы и положил на центр стола. «Выбирай любое!» — указал дубовик на растущие рядом яблони. Тихий рев с благодарностью поклонился и принялся ждать. Время текло медленно в Берендеевском лесу. Солнышко только что светило высоко, как вдруг стало клониться к закату. Тихий рев озирался. Поддержит ли его кто-нибудь, поверит ли ему на слово хоть кто-то? Готов ли берендей из чужого племени прийти на помощь к незнакомому ужаку и заплатить цену, отдав свое бессмертие? Ежели таких не сыщется, то все закончится здесь и сейчас. Минута шла за минутой. Маги размышляли. В дубраве наступила полная тишина. Девчины, несшие ведра с водой или занимавшиеся иными делами, прекратили суету и принялись ждать ответа мужей. Все вокруг ей замерло, в полной тишине один из сидевших неподалеку седой мах встал и, подойдя к дереву, сорвал зеленое яблоко. Он долго смотрел на это яблоко, решая, правильно ли поступил. Он мог откусить и закончить затянувшуюся сверх времени паузу. Вместо этого старый Берендей бережно протер яблоко о Рубаху и, подойдя к столу, передал Тихому Реву со словами Мое время настало! Я с тобой. Послышались вздохи облегчения или разочарования, кому как, ибо настанет иное время. Теперь Берендеи прекратят чрезмерно затянувшееся затворничество и явят миру собственную мощь. Благодарю! Принимая плод из рук первого воина бериндеевого войска, ответил верховный вожак. Катнув яблоко по тарелке, Тихирев произнес древнее слово, а в центре блюдца стала открываться картина далеких краев, проецируясь над столом в огромное изображение. То она покажет, как ящеры рвут на части жителей неизвестного посада в северных джунглях то явит взору казни, учиненные рептилоидами над славянами. И в конце оно показало осажденный навой По мере проецирования все больше и больше магов вставало, становясь за спиной тихого рева. Блюдца показывала картинку не только тут, в столице. Оно вещало в каждом городе и селении берендеев, разбросанных по всей стране. И тихий рев стал ощущать ответы, даваемые бериндеями, находившихся за сотен и тысячу верст от него. Армия увеличилась, невиданными доселе темпами. В конце концов, Тихирев остановил набор, ибо собрался целый полк, желающих выступить с людьми, супротив лютого врага. «Правильно!» — удовлетворительно кивнул Дубовик. «Иначе мы слабы станем, когда придет нужное время». «Ты прав лишь отчасти», — молвил Лотос. Собрание и окружающие их маги уставились на него с удивлением. И Лотос пояснил. «В моей стае за последний год родилось одиннадцать бессмертных. Такого не было никогда. И это только начало. Еще пять сотен дев на сносях». «Многовато», — рассудил острый клык. «Лишь один раз в сотню лет мы рождаемся». Но ежели сотни готовы быть рожденными, то что-то действительно страшное настало, благо не тысячи на подходе, иначе... «Тяжелая година грядет», — закончил дубовик. «Да, братья», — вставая молвил главный вожак, — «ежели сейчас племя людей ослабнет, то мы не выстоим против орд подземного мира, когда настанет время». Посему Берендеи помогут славянам. Да даруют старые боги долгие лета тем, кто станет сражаться сейчас, дабы дожить до момента, когда проснется древняя сила. Да будет так, хором сказали вожаки Запада, Востока и Севера. Под убравья прошелся легкий ветерок, потревоживший древний, как сама жизнь, кроны первородного сада, то знак одобрения старых богов.